13. 31 октября. 01.00. 5 часов до отлива. Часы в коридоре начинают бить. К счастью, только раз, потому что это час ночи, но, как обычно, они немного рассинхронизированы. Конор смотрит на место, где лежала бабушка, но тело и кровь исчезли, словно увиденное нами было просто кошмаром. Затем он переводит взгляд на кассету и записку на кухонном столе. Он поворачивается ко мне, но ничего не говорит, словно подозревает меня в том, что я их туда положила. Я все еще слышу игру моего отца на пианино, доносящуюся из музыкального зала. Он не останавливался с момента, как заперся от нас. Мужчины в моей жизни никогда не умели пользоваться словами, поэтому я сама подбираю несколько. Я понимаю, почему ты отказывался видеться со мной годами, и почему ты все еще не хочешь со мной разговаривать, и это не страшно но пожалуйста давай отложим случившееся с нами в сторону хотя бы на одну ночь. я бы очень хотела понять что происходит, потому что мне страшно говорю я тихо чтобы остальные не услышали когда то я считала конора старшим братом и я скучаю по этой его роли в моей жизни выражение его лица прозрачное никакой реакции на мои слова меня злить что между нами все стало так неловко Но я никогда не умела подбирать слова, чтобы все исправить. Я не понимаю, почему мы просто не можем двигаться дальше, особенно теперь. Увиденное подтверждает, что смерть бабушки не была случайной. Я не наивная. Я знаю, что всех расстроило завещание бабушки, и у меня есть догадка насчет происходящего. Но догадки нужно не просто иметь. О них нужно думать, анализировать, терзаться над ними и, что самое важное, Редко ими делиться. конор глазеет на слова записки, потом на кассету, а затем снова на место, где ранее было тело бабушки. Я просто таращусь на конора Он хватает клетчатое кухонное полотенце со столешницы и вытирается, потом запускает руку в карман и достает свой мобильный. Это темно-синяя Ники, лучшая из доступных в 2004-м, такая же, как у Лили. Но конор кажется, забыл, что здесь нет сигнала. Он поднимает ее высоко в воздух, будто от этого она заработает. Но, конечно, нет. Я смотрю, как он подходит к маленькому столику в коридоре, где раньше жил телефон. Старый розовый дисковый телефон все еще там. Но бабушка не шутила, говоря, что перестала платить по счетам. Она хотела тишины и покоя. И я полагаю, она получила желаемое, потому что телефон не работает. Меня успокаивает тот факт, что Конор, очевидно, намерен вызвать полицию. хоть и не может этого сделать. Возле телефона, раньше звонившего беспрерывно, стоит снимок меня с сёстрами. Большинство звонков были от их школьных друзей, желающих пообщаться на каникулах, или от напарников по учёбе Роуз, или от парней Лили, но иногда звонил мой отец из того или иного города в перерывах между репетициями и выступлениями. Он никогда не разговаривал дольше нескольких минут. В те дни звонки на дальние расстояния стоили целое состояние, и ему никогда не требовалось много времени, чтобы попросить у бабушки денег. Иногда ей звонили издатели, а её агент всегда звонил поздравить её с днём рождения. Но я помню один Хэллоуин, когда телефон зазвонил, и я была единственным гостем на праздновании. Звонок был от Конора. Полагаю, мне было пять или шесть лет. Бабушка только что задула все свои свечи на торте. Их было много даже тогда. И мы собирались есть перевернутый ананасовый торт с Энджел Делайт. Десертный пудровый продукт, который взбивается с молоком в мусс. Воспоминание о том звонке такое отчетливое, будто это произошло вчера, а не больше двадцати лет назад. «Алло», — сказала бабушка, беря трубку с широкой улыбкой, Ожидая, что кто-то звонит ей с поздравлениями. Улыбка тут же сползла с ее лица. «Все будет хорошо. Ты молодец, что позвонил мне. Оставайся на месте, я скоро буду». «Кто это был?» — спросила я. «Конор. Что-то случилось, мне нужно отправиться туда», — сказала бабушка, ища свою сумку. Она всегда ее теряла, хоть та и была яркой и огромной. Сумка, сделанная из розовых и фиолетовых лоскутов, была старше меня». Бабушка покачала головой, ища ее, и ее белые кудри будто затанцевали. Я задумалась, будут ли мои волосы выглядеть так же в будущем. Потом я вспомнила, что никогда не дорасту до седых волос, и от этого мне стало так грустно. Странно, что такие мелочи раньше меня расстраивали. Большинству людей не хочется посидеть, но в тот момент я этого хотела». Может, люди бы прекратили все время жаловаться на старение, если бы боялись, что этого никогда не произойдет. Найдя сумку, бабушка положила в нее деревянную скалку. «А мне что делать?» — спросила я, боясь оставаться одной в сигласе. Бабушка уставилась на меня, будто я что-то не так сказала. «Дэйзи Даркер, тебе не безразличен, Коннор?» Я кивнула. «Хорошо, я рада это слышать. Заботиться о людях важнее, чем просто любопытствовать». Когда кто-то небезразлично тебе оказывается в беде, ты изо всех сил пытаешься помочь. А значит, ты отправляешься со мной. Так что обувайся и двигаем. «А как же твой праздничный торт?» — спросила я. «Но мы возьмем его с собой. Конора нужно немного подбодрить». Спустя десять минут, преодолев путь к скале, когда вода уже быстро прибывала, мы взобрались по каменистой тропе в промокшей обуви и носках. На вершине скалы за песчаными дюнами стоял древний сарай, где бабушка хранила свое единственное транспортное средство. Это был старый велосипед с большой плетеной корзиной, привязанной сзади, что, когда я теперь об этом думаю, не могло быть законным. Я забралась в корзину, и бабушка уселась на сиденье, повесив сумку на ручку. Бабушка крутила педали быстрее, чем я могла представить вдоль прибрежной дороги, пока мы не очутились у коттеджа Конора, стоящего примерно в миле от бухты Блэксэнд. Это было просто ветхое бунгало с двумя спальнями на каменистой полосе побережья. Одно из окон было треснутым, а голубая краска на двери облупилась. Они переехали сюда после смерти мамы Коннора, издание было таким же нелюбимым и заброшенным, как двое людей, живущих в нем. Мы не постучали, не было нужды, потому что дверь была открыта. Я никогда раньше не была внутри, «Коннор всегда навещал нас, не наоборот. И меня шокировала увиденное Думаю, нас обеих». Входная дверь вела прямо в маленькую гостиную, полностью захламленную. Ранее белая тюль была грязно-серой, и когда бабушка включила свет, дом оказался еще хуже, чем выглядел в полумраке. Старый зеленый диван на середине комнаты покрывали продавленные подушки, а на обивке виднелись дыры. На журнальном столике возвышались горы грязных чашек и тарелок. Пустые коробки из-под пиццы и скомканные банки пива валялись по всему запятнанному ковру. Рамки с фотографиями, которые, вероятно, висели на ржавых гвоздях, валялись разбитыми на полу. На всех был запечатлен Коннор с родителями до смерти матери. Сломанная счастливая семья. Куда ни посмотри, везде валялись куски стекла и мусор. Конор сидел в углу, прижав колени к груди. Где он? спросила бабушка. В спальне, прошептал Конор, не поднимая глаз. Оставайся с Коннором», — сказала мне бабушка. Будь с ним так добра, как хотела бы, чтобы отнеслись к тебе, если бы ты чувствовала себя сломленной. Потом она достала скалку из своей розово-фиолетовой сумки, и то, как она ее сжимала, дало мне понять, что она явно не собиралась что-то из печь я хотела быть доброй с конором и я знаю как это ощущать себя сломленной но я пошла за бабушкой хоть и знала что не должна любопытство сгубило не только кота в спальне было темно и дурно пахло полусеивали кучие одежды, а грязный мужчина лежал на кровати с закрытыми глазами пустые пузырьки из под таблеток валялись возле него на заляпанных простынях. Бабушка уронила скалку и вызвала скорую, воспользовавшись телефоном на тумбочке. Он не умер, просто хотел этого. Хоть я была очень маленькой, мысль, что кто-то может быть настолько несчастным, делала меня невыносимо грустной. Когда милые врачи забрали отца конора в больницу, мы втроем съели праздничный торт бабушки. Теперь это кажется мне странным поступком. Мистер Кеннеди выжил, а бабушка заплатила за его реабилитацию. «Все мы иногда чувствуем себя сломленными, и если ты можешь помочь кого-то склеить, всегда нужно попытаться», — сказала она. думая отец Конора был немного похож на меня, но его сердце было сломаным не с рождения, а разбилось, когда его жена умерла. Конор говорил, что до этого он вообще едва пил и был счастливым. Все они были». «Конор какое-то время жил в Сигласе, и мы втроём, он, я и бабушка, провели неделю, убирая их с отцом коттедж. Мы вычистили весь мусор и вымыли все, что можно. Бабушка свернула старый ковер, отполировала полы, покрасила стены снаружи и внутри и купила новые подушки и постельное белье. Она всегда считала, что если имеешь возможность изменить чью-то жизнь, ты можешь изменить и самого человека». Бабушка поставила свежие цветы в каждую комнату, забила холодильник и морозилку едой, прежде чем отец Конора вернулся. Она даже заплатила за такси, чтобы мы забрали его из реабилитационного центра. Мне он показался другим человеком. В чистой одежде, без его ужасной бороды, и от него не воняло сигаретами и выпивкой. «Вы уверены, что вы папа Конора?» спросила я в машине, и все рассмеялись, хотя я не шутила. «Спасибо», — сказал он, когда мы вошли в бунгало, и он увидел, сколько работы мы проделали, превратив это место в дом. «За все. Чем я могу вам отплатить?» «Просто оставайтесь здоровым», — ответила бабушка. Тогда она пожала ему руку, поцеловала Конора в щеку, и мы оставили их, чтобы они попытались снова. «Все заслуживают второго шанса», — сказала бабушка, когда мы остались одни. «Даже плохие люди?» — спросила я. «Все, кого ты знаешь, одновременно плохие и хорошие. Это часть человеческого существования. Думаю, тогда я была слишком маленькой, чтобы это понять». «Можешь принести еще спичек вместе с дровами?» — окликает Лили, высовывая голову из-за двери гостиной и вырывая меня из прошлого в настоящее, что расстраивает меня еще больше. «Думаю, вам нужно это увидеть. Всем!» — отвечает конор Лили цикает одна из многих вредных привычек, унаследованных ею от матери. Затем говорит Трикси оставаться на месте, пока остальные женщины присоединяются к нам на кухне. «Где бабушка?» — спрашивает моя мать, таращась на пол. «Вот именно», — говорит конор и мы все переглядываемся. «Кто-нибудь ее двигал?» Все качают головами. «Ну, кто-то оставил кассету и записку на кухонном столе», — говорит он. «Слова сами себя не пишут». Нэнси берет клочок бумаги и зачитывает вслух. «Посмотри меня», — говорит Лили, беря кассету и читая приклеенные к коробке буквы. Она тут же ее откладывает, словно она может навредить ей. «Что это? Извращенная версия Алисы в стране чудес?» «Кто знает? Но это еще не все, что здесь изменилось».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 «Свели его в гибельную трясину». «А это что значит?» — говорит Лили, смотря на нашу мать. «Почему ты меня спрашиваешь?» «Ты была здесь одна, делая чай. У кого еще было время все это сделать?» На секунду Нэнси выглядит смущенной, но быстро приходит в себя. «Думаю, ты вспомнишь, что каждый в какой-то момент выходил из гостиной». роуз ходила на причал и обнаружила пропажу лодки. «Ты ходила за свитерами наверх. Конор вышел за дровами. Может, он передвинул тело», — говорит она. «Или, может, это сделал Фрэнк», — говорит Конор, понизив голос. «Он очень расстроен и много выпил. Может, он вычеркнул свое имя, чтобы...» «Чтобы мы все решили, что он убил бабушку», — перебивает Лили. «Зачем убийцу подставлять себя самого?» чтобы вы признали вероятность совершения преступления этим вечером и что вашу бабушку могли убить, — отвечает конор Насколько я вижу, у каждого из вас был мотив, потому что вам нужны ее деньги, и вас взбесило, что вы не получите ни пенни больше. Вы все здесь из-за денег. У ветклиники Роуз финансовые трудности. Оркестр Фрэнка нынче стоит больше, чем зарабатывает. У Нэнси кончились деньги, полученные при разводе. А Лили всегда высасывала средства из родственников. «А ты почему здесь?» — спрашивает Лили. «У меня на это свои причины». «В своих причинах нет ничего плохого, если только они на самом деле не являются чужими». Мне хотелось бы это озвучить, но я никогда не была такой смелой, как люди, напрямую высказывающие свои мысли. «Достаточно, конор Ты не знаешь Фрэнка так хорошо, как мы. Он был моим мужем, и все еще их отец». «Но я все же считаю, что нам нужно с ним поговорить», — говорит Нэнси. Она направляется к музыкальному залу. «Вместе», — добавляет она, когда никто не идет следом. Музыка становится громче с каждым нашим шагом к двери. Моя мать тихо стучит. «Фрэнк?» Ответа нет, поэтому она стучит снова, но пианино продолжает играть. Нэнси дергает ручку, но дверь заперта. «Отойдите». Говорит конор и мы слушаемся. Только Лили смеется, когда он пытается выбить дверь с разбега и проваливается. Тогда Роуз удивляет всех точным ударом ноги, распахивающим дверь. Но ничто не шокирует, как увиденное нами в комнате. Пианино все еще играет, потому что это одно из тех, которые могут играть сами. Мой отец лежит на полу под ним, держа пустой стакан в левой руке. Его дирижерская палочка сломана пополам и привязана к его правой руке красной лентой. Его глаза широко открыты, и, похоже, его стошнило кровью. Я чувствую онемение, тошноту, растерянность. Но я уверена в одном. Мой отец мертв. Фрэнк. Отец Дейзи Даркер всю жизнь под свою песню плясал. Его эгоизм, его пианино свели его в гибельную трясину. В неожиданном браке трех дочерей он породил, но интереса к семье лишившись, Фрэнк по миру колесил. Оркестр был его настоящей любовью, и он думал, они его тоже любили, но его безработные музыканты хотели лишь работы и прибыли. Расстроившись, что его музыку никто не играл, Фрэнк продолжил стараться, хоть бессмысленно было пытаться, он всё равно признания желал. Пока его любящая семья была покинута и одинока, нельзя повернуть время вспять, чтобы понять, он был бы счастливее дома. Как время пришло, никто не знал, кого винить, когда его отравили. Было сложно грустить по плохому отцу, но его скорбящие девочки всё же грустили.